Документ 99. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 4 июня 1940 года 12.25. Получено 4 июня 1940 года в 5.15. Срочно. Номер 1063 от 3 июня. Молотов сообщил мне сегодня, что примерно 25 мая, в связи с неизбежным, видимо, вступлением Италии в войну, германский посол Маккензен заявил советскому поверенному в делах в Риме Гельфанд, примечание редакции немецкого издания, что все балканские проблемы будут разрешены без войны то есть путем взаимного сотрудничества между Германией, Советским Союзом и Италией. Молотов просил информации относительно того, отражает ли это заявление Маккензена взгляды имперского правительства и итальянского правительства. Прошу телеграфных инструкций. Шулинбург.